Глава 535. Вот мы и встретились. Закончив посиделки с Ринной и попрощавшись с подругой, Воренснонель уложили сына и, оставшись наедине, активировали полог тишины. Небольшое заклинание, которым с недавних пор овладела королева. А точнее, ее уговорили выучить это. Дядя королева прожужжал все уши о репутации, достоинстве и прочей дворянской ерунде. Они редко могли позволить себе расслабиться из-за своих обязанностей и постоянного круговорота дел. Но когда такой день выпадал, оба растворялись друг в друге на долгие часы. На следующее утро отдохнувшая, удовлетворенная и полная энергии королевская чита вернулась к делам. Так как ворон получил целых два дня без беготни по квестам, у него появилось время проверить машину под названием «Государство» на предмет различных непредвиденных поломок. Навидываясь без предупреждения в различные отделы, посещая кабинеты начальников министерств и инспектируя объекты строительства, на которые ежемесячно тратились крупные суммы, он проверял случайные документы с помощью системы, ища любые несостыковки в отчетах и балансе средств. К счастью, то ли из-за его репутации, то ли из-за того, что на своих должностях работали компетентные сотрудники, а может, из-за хороших условий работы проблем пока не возникало одним из любимых мест для посещений всегда оставался алхимический институт где творилась настоящая революция и магия ведьма алхимики высшего класса получив доступ бюджета государства и соответственно многочисленным разнообразным материалам и человеческим ресурсам могли себе позволить смелые эксперименты микстура беспорядка а также ее малая версия все еще находившиеся на стадиях поиска способов сэкономить и время изготовления и затрачиваемые ресурсы, были не единственными плодами их многомесячных умственных усилий. Ворон знал, что ведьмы о многом ему не сообщают, так как они давно оговорили тот момент, что ему нужно докладывать лишь об успешных результатах исследований. Именно поэтому каждый визит к ним был таким волнительным, напоминая игру в лотерею. Прибыв на место, парень, как обычно, прошел все процедуры опознавания без лишних слов и, оказавшись внутри, увидел ожидающую его главную ведьму. «Ваше Величество!» Женщина вежливо поклонилась и улыбнулась, явно желая чем-то поделиться. «Привет, Сале мари Он кивнул и, не останавливаясь, тем самым давая ей знак следовать за ним, направился к ее кабинету, спрашивая попутно. «Случилось что-то хорошее?» «Так и есть, мой король!» Ведьма вновь улыбнулась. «Вы видите меня насквозь! Недавно мы смогли получить рабочий образец нового зелья, свойства которого, несомненно, вам понравится!» Насколько сложно его изготовить и будут ли проблемы с добычей нужных ингредиентов? Это были самые важные аспекты. И, судя по угасшей улыбке женщины, ситуация была нерадужной. Ну, да, проблемы с редкостью основного материала. В этот момент мимо них прошла парочка сотрудниц, которые, увидев короля, тут же поклонились и, дождавшись, когда тот пройдет мимо, продолжили свои дела. И какого именно? «Для начала вам стоит взглянуть на зелья, а затем я расскажу о нашей проблеме». Салимари вздохнула и, открыв дверь в свой кабинет, направилась к сейфу. Вскоре ворон, сидя на диване, держал тот самый образец и раз за разом пробегался по информации, которая, мягко говоря, ошеломляла своими перспективами. «Малое зелье опыта. Ранг-алмаз. Описание. Зелье, созданное после долгих экспериментов в стенах Алхимического института Адамароны». Свойство. Увеличивает получаемый опыт на 10%. Долительность — один час. Жоран никогда не слышал о подобном зелье, но прекрасно представлял, какой бы оно создало, появись на рынке. Золото бы стекалось к нему рекой. А самое главное, он мог бы увеличить скорость прокачки своих войск. Все эти мысли пронеслись в голове парня за доли мгновения, пока он сосредоточился на соле мари Итак, в чем же проблема? Что ж... Она села за стол и, потерев виски, поведала о причине сложности получения такого зелья. Главным ингредиентом для создания такого зелья является сердце ранжированного монстра. Например, этот образец был создан из сердца жабаклюя ранга барон. Правда оказалась не столь жестокой, как ожидал ворон, но он пока не торопился с выводами. — Есть что-то еще? — Нет, она покачала головой. — По крайней мере, с созданием малых зелий. «Мы пока не экспериментировали с сердцами более высоких рангов и не уверены, что получится следовать текущему рецепту». «Ха, понятно». Ворон заметно расслабился. «Хоть при таком раскладе ему и не видать реки золота, это все же лучше, чем вообще ничего. В прайс-лист ведьм попало еще одно отличное зелье, поэтому парень был доволен». Под конец второго дня он посетил самые грандиозные из своих проектов – «Колизей» который начали возводить еще год назад. Тогда идея воплотить чудеса света на просторах игры казалась многообещающей, но в силу текущих обстоятельств парень не был уверен в успешности этой затеи. Тем не менее, бросить все на полпути он уже тоже не мог, поэтому продолжал терпеливо вливать средства в эту почти бездонную яму. Стоя под лучами заходящего солнца на самой высокой точке стройки, Ворон перевел взгляд на далекий горизонт и покачал головой. Парень не раз думал о том, что произойдет с этим театром смерти после того, как игра перестанет быть игрой. Но будущее было слишком туманным. Так как это финальный пункт повестки дня, разбойник слетел вниз и направился обратно в замок, отмечая для себя полезные и приятные изменения, произошедшие в течение этих двух дней. Новый канцелярский отдел оправдал не только его ожидания, но и амина, который уже просто по привычке изредка заходил к ним для выслушивания отчетов и ознакомления со сводками данных. Мужчина так много времени провел за документами, что даже получив освобождение от этой ноши, не мог до конца доверить все другим людям. И это несмотря на то, что часть из них занималась всей этой бумажной волокитой еще до становления его воином канцелярии. Но стоит отметить, что передача обязанностей все же прошла довольно гладко, что благоприятно сказалось на общей атмосфере административного аппарата, так как Эмин почти полностью вернулся к своим обязанностям. Страна наконец-то понемногу начала функционировать правильно, и это не могло не радовать». Ему оставалось лично посетить далекие деревни, дабы проверить, насколько хорошо были приняты новые законы и подождать, чтобы убедиться, что суд над графом Локаром послужил достаточной угрозой для прочих дворян. Хоть расследования братства и принесли хорошие вести касательно законопослушности аристократов, этот вопрос никогда не стоило пускать на самотек. Наступившая ночь вновь прошла в любовных играх. И понимая, что такой отдых повторится нескоро, Король с королевой старались насытиться друг другом, едва не сломав постель. С началом нового дня Ринна, как и планировала, отправилась в долину пепла, но в ее глазах не было уже было уверенности в успехе своей погони. Она всегда приходила слишком поздно. Даже попытки связаться со священником через информационные гильдии приводили к неудаче, словно Тирель был неуловимым призраком, а не представителем церкви. попрощавшись с подругой... Ворон поцеловал жену и направился к ламе с вампиром, надеясь, что тем хватило времени для того, чтобы хорошенько подумать над вопросами. После недолгой беседы Ворон держал в руках список, где было написано всего семь вопросов, сформулированных так, чтобы можно было получить исчерпывающий ответ. Поблагодарив пару, парень, не делая перерывов, вернулся на проклятый остров. Только вот когда он вышел на знакомую поляну, оказалось, что сегодня он был не единственным гостем. Системное уведомление пришло одновременно с тем, как он заметил стоявшую напротив стража фигуру в плаще с капюшоном. «Внимание! Задание нити Люамиолы обновлено. Получены награды. Плюс титул преследователь. Описание. Вы успешно отыскали цель задания на просторах этажа. Эффекты титула». Когда находитесь в радиусе 100 метров от цели своих поисков, вы получаете соответствующее уведомление. Плюс 250 тысяч очков опыта. Плюс информация о палатах смерти. Раскройте для подробной информации. Нити Люамиолы. Ран копический. Вы встретили человека, о котором вам рассказывала Роуль. Выясните его настоящие мотивы. Чтение уведомлений, осмысление происходящего и продумывание своих следующих шагов происходило параллельно друг другу и наблюдению за тем, как собеседника Бенхриара словно в замедленной съемке, поворачивался к нему лицом. Маска, изображающая неизвестного и в то же время хорошо знакомого благодаря описанию роль зверя, взирала на ворона пару секунд, а затем из-под нее раздался глухой мужской голос. «Вот мы и встретились, белый ворон». Рука незнакомца потянулась к маске И когда тот снял ее, Уилл увидел того, кого совсем не ожидал увидеть Того, кто успел оставить свой след во многих бедах Кранч! Парень медленно процедил имя своего врага А затем появилось очередное системное сообщение Внимание! Задание «Сын забытого клана демонов» и задание «Нити Люамиолы» Изменяются на задание «Ненависть демона» Получены награды, плюс 10 тысяч очков опыта, плюс зацепка к заданию «Избавляя миры от угрозы».